о гигантском вепре. Напоследок хочется отметить ещё одну яркую фигуру, а именно огромного вепря, которого можно было увидеть в OVA по «Атаке титанов» эпизоде 3.25 «Внезапный гость. Мучительное проклятие юности». В этой серии горожане судачат об огромном вепре, разглядывая объявление о новом появлении зверя в окрестных лесах. На плакате также можно увидеть рисунок с изображением огромного одноглазого кабана, рядом с которым стоит воин со щитом и копьём, одетый в берет и шаровары с лосинами, крепко попахивающие XVI веком. Но это, конечно же, просто картинка. Все знают, что у страха глаза велики, так что, может быть, он был куда меньше, скажут скептики. Однако, когда впоследствии именно на этого громадного кабана едут охотиться Жан, Саша, Конни, Армин, Энни и Райнер, мы убеждаемся в том, что зверюга — это действительно огромная Любопытно ещё и то, что Саша, истово возжелав мясо, убивает кабана выстрелом из лука в лоб, что в принципе категорически невозможно, потому что лоб у кабана неимоверно крепок. Дело в том, что голова и шея кабана приспособлены природой для рытья земли, в которой он ищет себе пропитание — корни, клубни, луковицы земляных червей, улиток, насекомых, ящериц, змей, лягушек и даже падаль. Поэтому у кабанов очень толстый и прочный череп, который животное использует как плуг. Некоторые исследователи уверяют, что кабан способен прокапывать грунт до 80 см в мерзлой земле и даже может выковыривать камни весом 40-50 кг. Охотники говорят, что кабан очень вынослив и не нечасто падает даже после точного выстрела из охотничьего ружья. Раненный в живот кабан способен пройти несколько километров, а даже если охотнику удастся прострелить сердце, кабан может уйти на целых 100 метров. И это мы говорим о пулях. А представьте себе, что нужно, чтобы убить кабана стрелой. Недаром культуры по всей Европе и Малой Азии считали убийство кабана доказательством доблести и силы воина Именно поэтому на кабанов До появления огнестрельного оружия охотились строго со специальными копьями, и в большинстве случаев еще и с собаками. Такие копья сильно напоминают нашу рогатину или крылатое копье для охоты и сражений, потому что имеют перекладину, поперечную древку. Её задача заключается в том, чтобы не дать копью пронзившему зверя слишком сильно погрузиться в его тушу, уменьшив тем самым расстояние между животным и охотником. Такие копья для охоты на кабанов преимущественно известны в Германии и Скандинавии. Упомянутая женами рогатина была несколько больше и обладала острым лезвием наконечника, потому что с таким оружием ходили не на кабанов, а на медведей. Перекладина же на ней также помогала сдержать зверя, но медведь, в отличие от кабана, сам хватался за перекладину лапами. Сюжет о героической охоте на гигантского вепря хорошо известен многим народам. Но самый известный из этих сюжетов — это, пожалуй, миф о четвёртом подвиге Геракла, когда ему было нужно изловить реманфского вепря и доставить его живым Эврисфею в микены Тогда Гераклу пришлось долгие дни загонять кабана, и это поистине было состязание выносливости человека и зверя, в котором герой преуспел. Только завидев издали, что Геракл несет огромного зверя на своем плече, трусливый царь Эврисфей спрятался в бронзовом сосуде. Нужно сказать, что многие герои греческой мифологии в какой-то момент сражаются с кабаном или убивают его. Кроме Геракла, стоит вспомнить и то, как тесей убивает кромеонскую свинью, а переодетого Одиссея узнаёт его служанка Эвриклея по шрамам, нанесённым ему кабаном во время охоты в юности. Другой же довольно известный сюжет дошёл до нас из Мобиногиона. Собрание средневековых валийских сказаний. Так вот, в мифе о Килухе и Олуэн рассказывалось о сыне короля Килида. Настоящая мать Килуха обезумела и бродила по свету, пока не родила сына в свинарнике, где и умерла. Отчего мальчика и назвали Килух, что с валийского переводится как «свиной загон». Батя у него был остряк, конечно. Позже он женился на другой женщине, чтобы использовать её как юмористический трамплин и обкатывать шутки, очевидно. Тогда в отместку новая жена проклинает его пасынка и накладывает на него проклятие, чтобы он не мог жениться ни на ком, кроме прекрасной Олуэн, дочери из Бададена, повелителя великанов. Хотя Килух никогда её не видел, он влюбляется в девушку, Но отец предупреждает его Олуэн не найти без помощи короля Артура, кузена Килуха. Король Артур вместе со своими рыцарями с радостью помогает родственнику, и вскоре они находят великана и его дочь. Но из бададен хитёр. Давным-давно ему было предсказано, что он погибнет в день свадьбы своей дочери, а потому всем женихам он задаёт неисполнимые задачи, И Килух не стал исключением. Избададен сказал, что отдаст за него свою дочь, только если тот соберет все льняные зерна с поля. Это поле было засеяно еще когда Избададен женился на матери Олуэн. Зерна не взошли, а поле пересохло. Поэтому теперь нужно их собрать и вновь посеять, чтобы из льна сшить фату для Олуэн. Также великан пожелал привести себя к свадьбе в порядок, а остричь и побрить его могут только волшебные инструменты — гребень, ножницы и бритва, намертво застрявшие в гриве гигантского вепря по имени Турх Труит. Охота на Турха занимает почти четверть легенды, и богато подробным описанием, включая географический маршрут преследования и дотошное перечисление всех участников. И несмотря на то, что именно Киллуху было поручено это задание, главную роль в охоте сыграли король Артур и его рыцари. Да уж, не прогадал Киллух с союзниками. В итоге инструменты были вырваны из гривы зверя, но сам он сумел уйти от погони и скрыться, Киллуху пришлось поймать еще одного кабана из Гетервина, вождя кабанов с белыми клыками, чтобы его бивень стал завершающим этапом бритья из бададена В итоге рыцари приезжают уставшие и измученные, чтобы побрить великана, и сбривают ему бороду вместе с кожей и мясом, после чего выкалывают оба глаза. Тогда великан соглашается на брак Киллуха и Олуэн, а рыцари отрубают великану голову, поскольку он их за это время задолбал уже окончательно. Кстати, несколько смягчённая версия мифа экранизирована в 1990 году Советским Союзом совместно с Великобританией, киностудиями «Союзмультфильм» при участии Совинтерфеста и Меттапродакшнс ЛТД, ITV Wales and West и S4C BBC. Мультфильм называется «В поисках Олуэн». Его режиссёром стал Валерий Угаров.